Глава 32. Яр. Тяжело было на сердце. Неспокойно. Аська смотрела на него широко распахнутыми глазами цвета грозового неба и требовала мир. Как будто бы это от него зависело. Как будто бы такое, то, что сотворил этот маг, сейчас безжизненным мешком болтающийся на его плече, можно простить и спустить. За саму травницу было страшно. Яр говорил себе, что там лаис И Александр, который, кажется, сам еще не понимает, но в его глазах уже можно прочитать. Жизнь отдаст за осею, если надо будет. И Арка, преданная принцу до последнего вздоха, маг из последних. И все равно свербит, царапает и лишь увеличивает счет к неведомому пока противнику. Яру казалось, что хитрое время его обманывает. Вроде бы послушное, на самом деле оно утекает сквозь пальцы, разворачивая события совсем не туда, куда хотелось бы Яру. Не туда, куда хотелось бы Альдам. По крайней мере, большинству из них. Ментальный маг просто вломился бы в голову к допрашиваемому. Сломал блоки и считал информацию. Увы. Альды не бывают ментальными магами. А привлекать человека, пусть и лояльно настроенного, нет, нельзя. Да и есть у детей времени свои методы. Яр наблюдает, как кропотливо пятеро альдов разматывают историю мага. Где и когда он был. Наносят на карту даты и маршруты. И ждет, когда, исчерпав все косвенные методы, льды перейдут к допросу искусство пятиопытных магов хватит, чтобы отсрочить действие клятвы, пусть и ненадолго всего на полчаса час. поэтому важно заранее знать что спросить то что мага по всей видимости придется пытать иара ничуть не смущало стоило вспомнить распятого сотоварища и он начинал даже испытывать желание поучаствовать пусть и без должного мастерства. зато с душой. Невольно вспоминается Бран. Возможно ли, что этот придурок был куда ближе к истине, чем он, Яр? Не зря ведь учат каждого Альда, что нет коварнее существа, чем человек. А всем известно, что лучшая защита — нападение. Но, с другой стороны, Аська. Невероятно сильная и нежная, чистая и честная. Если такие есть среди людей, определенно стоит побороться за мир. Когда дошло до допроса, маг визжал, как поросенок. Захлебывался словами, умолял, проклинал и угрожал одновременно. Врал и сам путался в своем вранье. Но и правды тоже выдал немало. Например, что главный где-то в королевстве син. Что по Зиозерному королевству еще несколько таких точек, с магией Альдов. И что князя решено убрать как можно скорее. Ирислав безнадежен. Предатель рода человеческого, Альдов-прихвостень, подкаблучник девки Альда и еще много других эпитетов. И, увы, никакой конкретики. Кто, когда и как будет убивать неугодного князя. Надо как-то сообщить Лаис. Как бы они ни разругались... Как бы ни хлопнула она дверью, спасти попытается. Не может не попытаться. А Яр не может ей не сказать. После допроса малый совет. Совсем-совсем малый. Ибо наберется едва ли половина. И очень мрачный. Разве что в глазах Брана. Нет-нет, да и мелькает торжество. Пусть и покрытое сверху ширмой из печали. Весьма дырявой ширмой. Король молчит. И все остальные молчат. Альдам есть о чем подумать. И яр лишь надеется, что думают они не над тем, что и самому ему приходило в голову недавно, что есть какие-то альтернативы многовековой мудрости о лучшем способе защиты. и «Я отзову всех альдов», говорит, наконец, король. И это звучит как набат. Все, кто не вернутся и не отзовутся, будем предполагать, что это количество точек. — И что дальше? — спрашивает Бран. — Будем как какие-то трусливые дриады сидеть и ждать, пока нас перебьют? Даже специально соберемся в одном месте? Я прочитал летописи Кровавой Империи, отец. И пусть это было не самое доброе время для Альдов и всего мира, но все равно куда лучше, чем просто позволить себя убить. Мы слишком долго винили себя за те времена и даже не заметили, что расклад сил изменился. Теперь это битва за нашу жизнь и свободу, а не просто захват власти. Эту битву мы не имеем права проиграть. И избегать ее тоже нельзя. «Что ты предлагаешь?» — ровно спрашивает король. Не отзывать. Наоборот, направить еще. Активировать оставшиеся со времен Кровавой Империи порталы. Шагнуть прямо в центр людских городишек и убить королей и всю правящую верхушку раньше, чем они окончательно подготовятся. Оставить себе хоть какое-то преимущество внезапности. Порталы просыпаются несколько дней, и их точно заметят маги. Это будет равносильно объявлению войны, — говорит Крис. Впрочем, особого протеста в его голосе не слышно. — А то, что они сделали, не объявление? — шипит Бран. — Порталы все равно придется активировать. Так к чему откладывать? Яр. Синие глаза короля. Точно под цвет сапфирового венца непроницаемы. А вот остальные все смотрят самыми разными эмоциями. «Поспешно и глупо», — говорит я ровно то, что думает. Ну и пусть Бран бесится. Вдруг решится все-таки на бой. Хоть душу отвести. В Зазерном королевстве самое высокое неприятие альдов. Остальные куда лояльнее и дружелюбнее. Стоит ли делать их врагами? Я бы не сказал, что в королевстве Син так уж дружелюбно настроены к альдам. Меня пытались убить, если ты не забыл. Огрызается Бран. «Женщина!» — подкалывает его обычно молчащий Шаир. «Возможно, тебе просто стоит поучиться обращаться с женщинами?» «Имеешь в виду ползать в ногах у человеческой девки, как некоторые тут присутствующие?» — презрительно выплевывает Бран. Яр не собирается ему отвечать, по крайней мере, словами. «А если бы и собирался, то не успел бы». Король призывает высказаться следующего участника совета. Так что Альт ограничивается коротким и красноречивым жестом. Вызов на бой. Бран делает вид, что не заметил. Трус. Все такой же болтливый трус. Открыто Брана никто не поддержал. Хотя, как казалось Яру, в том же направлении задумались все. Да чего уж там. Он и сам размышляет. Когда лучший момент? В то, что все разрешится совсем мирно, уже не верится. — В заозерном королевстве прекрасно сохранились туннели, — говорит король. — Нет нужды будить порталы. Отправим туда два отряда. — Крис, ты поведешь первый. — Второй. — Я, — встает Бран. Кажется, нетерпение себя проявить и ввязаться в какую-то драку Затмевает ему остатки разума. Яр молча смотрит на короля, а тот — на своего сына. Король мудр, в этом у Яра нет никаких сомнений, и он не может не понимать, что отправить Брана равносильно объявлению войны. Тот не применет кого-нибудь убить или оскорбить, или еще что. Яр возглавит второй отряд, вескороняет король и встает. давая понять, что совет окончен. По поводу королевства Син, Ияр, поговори с Александром. Лаис я уже отправил в княжество. Бран молча выбегает, хлопнув дверью. Ияр, обозначив поклон и дождавшись разрешающего кивка, идет за своим недругом. То ли не желая спускать грубость и надеясь нарваться на драку, то ли подозревая в чем-то, а вернее и то и другое впрочем первое быстро отходит на второй план бран идет к покоям короля и вроде бы имеет право в конце концов это его отец но уж больно воровато он туда проскальзывает и очень быстро возвращается назад сжимая что то в руке яр молчаливой тенью следует за браном тот слишком захвачен гневом и обидой чтобы заметить а впрочем Он никогда не уделял достаточно времени тренировкам, полагаясь на приписываемую ему силу. Зачем-то спускается в архив. И здесь Яру приходится отпустить его немного вперед, иначе риск быть замеченным слишком велик. И ясно, что вспыльчивый и обиженный Альт вовсе не для того, чтобы заняться чтением, спускается сюда. Ну, точно. Отодвинутый стеллаж, и Яр чувствует даже некоторую досаду. Будучи одним из малого совета, он, тем не менее, понятия не имел, что в архиве есть какой-то тайный ход и куда он ведет. А вот неуравновешенный сын короля знает. Возможно, зная яр, что там находится, догадывайся что именно затеял Бран, он бы не медлил, стараясь остаться незамеченным. Наоборот, сделал бы все, чтобы Бран заметил, отвлекся, остановился. когда снизу ударяет отголоском магии, Яр еще только в самом начале винтовой лестницы. Он преодолевает оставшееся расстояние всего в несколько прыжков, и все равно слишком поздно. На входе в небольшой круглый зал — магическая преграда. Прозрачная, но непреодолимая стена. И Яр может сколько угодно в нее биться, тратя остатки сил. Бесполезно. Слишком много магии оставлено было во дворце Миура и в тоннелях. Слишком силен Бран. И остается только беспомощно смотреть, как этот идиот вливает силу в порталы, заставляя их просыпаться. «Не смей!» — в отчаянии говорит Альт, понимая, что бесполезно, и до дрожи мечтая стиснуть горло своего неразумного соотечественника. альды забыли, кто они такие!» — отзывается Бран. В глазах его горит победное торжество, щедро сдобренное безумием. И во всем тоне оно тоже. Стали даже появляться такие трусливые выродки, как ты, готовые признать в людях своих хозяев. Я напомню Альдам, что такое гордость, смелость и чувство собственного достоинства. и Иер видит, как в порталы вливается сила. Она растекается в разные стороны. И чем дальше, тем сложнее будет ее остановить. Альд делает еще одну бесполезную попытку пробить защиту, Вложив все, что у него осталось, и даже, видимо, чуть больше. Темнеет в глазах, а из носа начинает течь кровь. А магическая стена, прогнувшись, мягко пружинит обратно. Яру хочется застонать от бессилия. Жалкая сотня ступеней наверх кажется сейчас такой же непреодолимой преградой, как и стена впереди. Вот она, излишняя самонадеянность. Вместо того, чтобы звать на помощь, решил справиться сам с тем, Кто, как всем известно, уступает по силе лишь королю. «Останови!» — говорит Яр, сам понимая, что взывать к разуму того, у кого его нет, тщетно. И все равно взывая. Бран смеется. «Через пару минут разрешу тебе попробовать, раз тебе так не терпится сдохнуть ради уязительного!» «Нет, отец, не надо, нет!» От короля Яр не заметил, когда он появился рядом. Льется огромный поток силы. Его магия сметает стену, как пушинку, сковывает брана и начинает сворачивать порталы. Те поддаются медленно и неохотно. Слишком много разных направлений. Это все равно, что разлить воду на вершине горы, а затем пытаться ее вернуть обратно, одновременно со всех сторон. Просто-напросто, не под силу одному магу. А от Яра сейчас никакого толку. И вот уже даже силы короля начинают заканчиваться. И свечение того Игляди начнет разбегаться вновь. Яр готов отдать себя, но не приходится. Король жертвует браном. Не вместо себя, но наравне с собой отдает его силу, вплетая в свою магию. И когда все заканчивается, в помещении остается один лишь Яр. Он опускается на колено и склоняет голову. Как горько, что сегодня ушел воистину достойный король. На душе гадостно и пусто. Амир стал еще на один шаг ближе к предсказанной войне. Осия встретила его ничуть не радостно. Виновато испуганно и неловко прохладно. Яр смотрел на поменявшийся состав отряда. Лаис, наверное, уже почти в княжествах. Зато откуда-то взялась Камила, и явственно ощущал, что они по разные стороны, и пропасть между людьми и им ширится с каждой секундой. Словно стоят они на палубах разных кораблей, и ветер неумолимо разводит эти корабли все быстрее и быстрее. Раньше Асия была с ним. Если не целиком и полностью, то, по крайней мере, куда больше, чем с принцем. Теперь же наоборот. Травница прячет глаза, боится его, Яра, и о чем-то грустит. И Яр при таком раскладе куда менее откровенен с Александром, чем собирался. И принц не спешит делиться новостями. И даже Камилу объяснил как-то вскользь. Асия протягивает ему кружку с горячим напитком, от которого несет ее волшебными травками, Да безобразия похожими на отворот отворот что там ровно спрашивает яр показательно принюхиваясь отворот говорит травница отводя глаза зачем еще ровнее спрашивает альт уже не понимая что стучит громче сердце аськи от испуга или кровь в его висках от ярости что вообще тут происходит чтобы ты меня «Отпустил!» Она поднимает глаза. И Яр чувствует, что она не просто вонзила нож в его сердце, но и с особым цинизмом проворачивает лезвие. Она говорит, что не хочет его любви, что боится его, его безумия и ярости. Она не верит, что он сможет удержать себя в руках. Иначе зачем отворот? И еще горше от того, что она, возможно, права и имеет все основания в него не верить. Яр ведь чуть не убил ее всего несколько недель назад, пусть и под действием зелья. Альт молчит и смотрит на нее, еще и еще вгоняя девушку в краску и панику. И запрещая себе спрашивать, почему. Когда тебя отвергли, спрашивать, почему, жалко и нелепо. «Ты этого хочешь?» — спрашивает он. «Чтобы я это выпил». «Да, пожалуйста», — чуть слышно, но твердо отзывается она, без тени сомнения, лишь с сожалением и легким привкусом грусти и вины. А сия добрая девушка. Возможно, она сама не понимает, что не могла сделать ему больнее и унизить сильнее, чем разорвать все именно так. Яр берет металлическую кружку из ее холодных и чуть дрожащих пальцев, выпивает залпом пряное зелье, и уходит, не оборачиваясь. Все, что нужно, они с Александром уже обсудили, а его ждет отряд. И точки, названные магом.